6.5. Взрывные переменные, новые и сверхновые звезды. Как мы уже отмечали в разделе 5.4.1, первыми звездами переменность, блеска которых заметили еще древние астрономы, были новые звезды. В старину «новый», «нова» называли любую звезду, вспыхнувшую как бы на пустом месте. Сейчас такие звезды относят либо к новым, либо к сверхновым. И те, и другие считают физическими переменными звездами. Современные астрофизики новыми звездами называют один из типов взрывных или катаклизмических переменных звезд. Все такие звезды представляют собой двойные звездные системы, расстояние между компонентами в которых чуть больше их суммарного размера. Столь тесная пара неразличима, как двойная ни в один телескоп. При столь близком соседстве двух звезд между ними происходит сильное взаимодействие, как раз и приводящее к необычному поведению таких систем. Обычно одна из звезд катаклизмической пары — белый карлик, лишенный водорода, то есть топлива для термоядерного горения, а второй компонент — более или менее нормальная звезда-карлик или субгигант. При достаточном сближении звезд вещество с поверхности нормальной звезды может перетекать на белый карлик. Постепенно на поверхности белого карлика накапливается слой вещества, богатого водородом, и создаются условия для протекания термоядерных реакций. Их резкое взрывоподобное начало как раз и знаменуется вспышкой новой звезды. За время от нескольких часов до нескольких суток звезда ярчает, достигает максимального блеска, а затем долгие месяцы и даже годы постепенно угасает, а сброшенная взрывом с белого карлика оболочка рассеивается в пространстве. При этом двойная система не разрушается, и процесс накопления газа и его взрыв могут повторяться. Новая звезда может вспыхивать повторно. У классических новых звезд между вспышками проходит тысячелетие. Вот почему в старину считали, что звезды-гости исчезают навсегда. До изобретения телескопа новые звезды между вспышками в принципе не могли наблюдать, все они имеют очень слабый блеск. Но известны и повторные новые, у которых интервал времени между вспышками составляет всего несколько десятков лет. Не у всех повторных новых причина вспышки такая же, как у классических новых, хотя наблюдаемые изменения блеска довольно схожи. Таким образом, вопреки названию, новые звезды вовсе не молодые. Напротив, это сравнительно старые тесные двойные системы. Ведь пока одна из звезд пары в ходе эволюции превратится в белый карлик, проходит немало времени. При вспышке классической новой ее блеск в видимой области спектра возрастает не менее чем на 6 звездных величин, в среднем на 10 звездных величин. Рекордное поярчание наблюдалось у V1500 «Лебедя», новая «Лебедя» 1975 год, которая увеличивала свой блеск примерно на 19 звездных величин. Таким образом, светимость этой звезды в видимом диапазоне выросла в 10 в степени 19, деленные на 2,5, что приблизительно равно 40 миллионам раз. Ежегодно профессиональным астрономам и любителям удается открыть несколько новых звезд нашей галактики, но далеко не каждый год хотя бы одна из них становится в максимальном блеске столь яркой, что ее можно увидеть невооруженным глазом а действительно очень ярких новых, которые могли бы поразить воображение и астрономов древности, то есть звезд, достигших хотя бы второй величины в максимуме, в XX веке было всего шесть. Причем после 1975 года, когда V-1500 «Лебеди» стала на одну ночь чуть ярче второй величины, таких ярких вспышек не наблюдалось. Одна из ярчайших новых последнего десятилетия, доступных наблюдениям в России «Новая орла», V1494-AQL, вспыхнувшая в декабре 1999 года, достигла только третьей величины. Самая яркая новая 20 века, новая орла 1918 года, V603-AQL, в максимуме имела блеск минус 1,4 звездной величины. Среди всех звезд на небе она лишь чуть-чуть уступала по блеску Сириуса. Тесная двойная система может, однако, показывать не только огромные вспышки, связанные с термоядерными взрывами на поверхности белого карлика. Известные взрывные переменные звезды, у которых вспышка новой, термоядерный взрыв на белом карлике, никогда не наблюдалась, но временами происходят вспышки меньшего масштаба. Их называют карликовыми новыми или переменными типа Ю-близнецов, Ю-гем. Существенных различий в структуре двойной системы между новыми и карликовыми новыми не выявлено. Перетекающее со спутника вещество не может сразу упасть на поверхность белого карлика в силу закона сохранения момента импульса. Обычно этот газ образует вокруг белого карлика диск, в котором вещество тормозится, прежде чем попасть на поверхность звезды. Из-за нестабильности в диске вещество может падать порциями. При этом повышается яркость как самого диска, так и поверхности звезды. Однако во время таких вспышек блеск двойной звезды возрастает далеко не так сильно, как во время вспышек новых обычно всего на 2-5 звездных величин. Продолжительность дисковых вспышек также намного меньше длительности вспышек новых звезд. От их возгорания до полного затухания обычно проходит всего несколько суток. Вспышки в диске повторяются, интервалы между ними составляют примерно от недели до года. Есть предположение, что любая переменная звезда типа Ю-близнецов со временем может вспыхнуть и как классическое новое, хотя пока ни одного такого случая не наблюдалось. Диск в двойной системе взрывной переменной не сможет образоваться, если белый карлик обладает сильным магнитным полем. Тогда вещество, перетекающее со спутника, будет скользить вдоль силовых линий магнитного поля и выпадать на поверхность белого карлика близ его магнитных полюсов, а характер переменности станет очень сложным. Такие звезды называют полярами. Из-за сильного магнитного поля их свет поляризован. Как мы знаем, астрономы прошлого называли новыми объекты, которые сейчас относят к двум разным типам — новым и сверхновым. Действительно, при вспышках этих двух типов наблюдаемые явления весьма схожи. Быстрое и сильное поярчание с последующим медленным затуханием блеска. Однако природа сверхновых звезд сильно отличается от природы новых. По современным представлениям, вспышка сверхновой знаменует собой последний катастрофический этап эволюции звезды. Из расходовав все источники термоядерной энергии, массивная звезда не может сопротивляться силе гравитации и стремительно сжимается, коллапсирует. Белые карлики не могут иметь массу, превышающую массу Солнца более чем в полтора раза. Более массивная коллапсирующая звезда, не останавливаясь на этапе белого карлика, сжимается в нейтронную звезду или в черную дыру. При этом выделяется огромная гравитационная энергия, происходит вспышка сверхновой. Оставшуюся на месте взрыва нейтронную звезду или черную дыру окружает постепенно рассеивающаяся туманность, газовый остаток сверхновой. Как видим, сверхновые, как и новые звезды, тоже очень стары. Явление сверхновой, в сущности, знаменует собой смерть звезды, поэтому, в отличие от новых, сверхновые звезды не могут вспыхивать повторно. В нашей галактике сверхновых звезд не наблюдалось очень давно, с до телескопических времен. Последние две достоверные сверхновые вспыхнули в 1572 году, ее наблюдал Тихо Браге, и в 1604 году ее описал Иоганн Кеплер. Для этих звезд удалось реконструировать кривые блеска, отыскать и исследовать газовые остатки. Еще несколько сверхновых выявлено при анализе старинных, преимущественно китайских и японских летописей. Так есть серьезные основания полагать, что крабовидная туманность в созвездии Тельца — и находящийся в ней пульсар, быстро вращающаяся нейтронная звезда, остатки сверхновой 1054 года, описанные китайскими летописцами. Эту звезду в Китае видели даже днем на протяжении 23 суток. Блеск ее, вероятно, достиг минус шестой звездной величины. Интересно, что один из выявленных остатков сверхновых, Кассиопея-Эй, скорее всего, связан со вспышкой, случившейся после сверхновой Кеплера, но пропущенной наблюдателями. Не имея возможности изучать вспышки сверхновых в нашей галактике, мы довольно мало знали бы об этом явлении, если бы в максимальном блеске их светимость не была настолько высока, что их можно обнаруживать даже в весьма далеких галактиках, где ежегодно открывают десятки сверхновых. Нередко сверхновая какое-то время светит столь же ярко, как и все остальные вместе взятые звезды родительской галактики. Так, правда, бывает только для не слишком богатых звездами галактик наблюдали сверхновые и в сравнительно близких галактиках. Так, в 1885 году Хартвик на Тартусской обсерватории, ныне Эстония, наведя телескоп на галактику Андромеды, просто чтобы показать красивый вид гостям обсерватории, сразу же увидел в самом центре этой галактики лишнюю яркую звезду. Теперь звезда Хартвига известна как сверхновая С. Андромеды. В 1987 году сверхновая звезда вспыхнула в соседней с нами галактике — Большом Магеллановом облаке — БМО. Она на время стала ярче третьей звездной величины, и на южном небе ее можно было увидеть невооруженным глазом. До вспышки эта сверхновая была сверхгигантом примерно 12 звездной величины, внесенным в астрономические каталоги. Так было опровергнуто неправильное, но вошедшее в учебники представление, что сверхновые отличаются от новых более сильным поярчанием. На самом деле, сверхновая 1987 года в БМО поярчала всего на 9,5 звездных величин, то есть намного меньше, чем описанное выше классическая новая V-1500 лебедя. Но если новые после вспышки возвращаются примерно к тому блеску, которым они обладали до вспышки, то звездный остаток сверхновой 1987 года — несомненно, очень слабая звезда. Сверхгигант 12-й звездной величины бесследно исчез. После взрывов сверхновых звезд в окружающее пространство выбрасывается вещество, прошедшее переработку в термоядерных реакциях в звездных недрах. Мы не знаем других процессов, при которых межзвездное вещество эффективно обогащалось бы элементами тяжелее гелия. Выброшенное сверхновыми вещество может участвовать в образовании звезд следующего поколения. Когда это происходит, часть вещества, обогащенного тяжелыми элементами, может пойти на формирование планет. Трудно представить себе жизнь без углерода и кислорода. Можно предположить, что жизни во Вселенной не было бы, если бы не было сверхновых звезд.